Глава 36. Нине пришло сообщение от Перса. Он смог найти Кейхила, и тот согласился через час прийти в штаб ФБР. А пока им с детективом поручили передать новости родителям Виктора. За 20 минут тягостного разговора в гостиной Анны и Луиса Нина подметила удивительный контраст между этим мрачным полупустым домом и ярким шумным жилищем Терезы. Луис и Анна были родом из Сан-Хуана, столицы Пуэрто-Рико. Потом родители перевезли их в Бронкс в Нью-Йорке. Оттуда и взялся легкий нью-йоркский акцент. Они познакомились в старшей школе и поженились сразу после выпускного. Когда она забеременела первым ребенком, супруги переехали на запад, в более просторный и тихий город. В Финиксе начался строительный бум. Луис быстро обучился ремеслу, получил лицензию подрядчика и открыл свое дело. Он надеялся передать растущее предприятие сыновьям. Но, увы, оба погибли. не дожив и до тридцати. Над камином висели два портрета в одинаковых чёрных рамках. Нина узнала Виктора по снимкам из новостей и другим фотографиям. Анна встала с дивана и подошла к Нине. «Это Самуэль», — объяснила женщина, показав на второй портрет. Едва заметный акцент придавал её голосу певучесть. «На год старше Виктора. Они были не разлей вода». Нина вгляделась в снимок привлекательного юноши в военной форме. Рядом с фотографией висело застеглённое панно — память о погибшем сыне. В левом углу панно располагался свернутый американский флаг. Верхнюю часть занимала горсть медалей, включая почетное пурпурное сердце. А в центре висела золотая пятиконечная звезда на голубой ленте с тринадцатью звездами посередине. Медаль соединял с колодкой золотой орел. Мы с Луисом пришли в Белый дом, и нам ее вручил президент, — сказала Анна. Мы забрали медаль почета и пурпурное сердце нашего сына. Он погиб в сражении в Могадише. Он служил в первом оперативном подразделении спецназа, добавил Луис. Подразделение подразделении Дельта. Значит, элитные войска. Будь Самуэль Вега жив, не назвала бы его дяди Сэмом, а еще героем. Виктор умер в 92-м, а Самуэль погиб в бою в 93-м, дрожащим голосом рассказывала Анна. «Теперь у нас ни детей, ни внуков», — она судорожно сжала руки. «Вся наша родня на востоке. Мы? Тут мы совсем одни». Вега так и не оправились от горя. Неначально хотела обнять и утешить их. По всей гостиной висели фотографии сыновей от младенчества до последних лет жизни. Снимков со свадьбы Виктора не было, и только на каминной полке стоял его портрет с новорожденной дочерью. Нина взяла фото, еле скрывая предательскую дрожь. Последняя память о ее отце. «Когда это сняли?» «Где-то через час после рождения внучки», — ответил Луис. «Мы только-только ее увидели». Анна всхлипнула. «Такая лапонька. Мы обожали нашу принцессу». Она бессиленно прислонилась к плечу мужа. «А это... наша внучка или та, другая девочка?» Нина поставила фотографию на место. <къех> «Трудно сказать». Она пощадила чувства супругов. Вполне вероятно, они вообще не видели родной внучки до ее приезда. «Чем больше узнаем, тем хуже», — вздохнул Луис. Худшего они еще не слышали. Сын и его семья погибли от рук серийного убийцы. СМИ, в конце концов, пронюхают об этой части истории и распишут каждую чудовищную деталь во всех подробностях. Старые раны вскроются и закровоточат с новой силой. И вот отец Виктора задал самый пугающий вопрос: а что случилось с нашей внучкой? Где Виктория? Виктория удивилась Нина. Ее назвали Виктория Мария Вега. Кивнул Луис, и его взгляд смягчился. Виктория в честь моего сына, а Марии в честь матери. Нина застыла. Вот оно ее имя. Не от социальных работников, а от любящих родителей. имя, которое она могла носить с гордостью. Она уже видела его на копиях свидетельства о рождении и смерти в документах детектива Мэлли, но тогда оно не произвело такого впечатления. Теперь же она утратила дар речи. Мистер Вега, мы не знаем, отозвался звался Делаем все возможное. Она жива? с надеждой спросила Анна. Нина отвернулась, проглотить комок в горле. Ей страстно хотелось сказать этим людям бабушки и дедушке, что их потерянная внучка не просто жива, а стоит перед ними. Хотелось их успокоить. Не как профессионал, а по-родственному. Однако ее желание мало, что значило. Работа есть работа, и чувство тут ни при чем Лучший подарок погибшим родителям и их близким — отправить за решетку убийцу, который разрушил им жизнь. Не дать мучить другие семьи. «Мы так злились на родных Марии», — Луис покачал головой — Во всём винили их, а она, получается, невиновна. «Понимаю, вам трудно», — наконец собралась сила Минина. Увы, ничего больше она сказать не могла. «Не просто трудно, агент Геррера», — поправила Анна. «Я заново переживаю худший день в жизни». Луис приобнял жену. Зато теперь появилась надежда. Он ласково сжал ее плечи. «У нас есть внучка». Перс бросил на Нину опечаленный взгляд, Но думали напарники о разном. Детектив считал, что девочка умерла в Мэриленде 28 лет назад, а Геррера знала правду. «Вы сможете ее найти?» — допытывалась Анна. «Постараемся», — пообещал Перес. «Нужно время». Непрошенный вопрос сорвался у Нины с языка. Будь она здесь, чтобы вы ей сказали?» Перес задумчиво нахмурился. Интересно, напарницы никак не вязался с расследованием. «Как сильно ее любим?» — мгновенно ответил Луис. Как её любил отец. Он дни считал до ее рождения. Они с Марией копили деньги, переехали в чудесный дом с двориком. Уж как Виктор гордился дочкой. Она была такая красавица. Мы её обожали. И на всю жизнь мечтала об этих словах. Жаждала услышать Мия, доченька. Дети дразнили ее дурой с помойки. Никому не нужной, нелюбимой девчонкой из мусорного бака. Слезы жгли ей глаза, но она их сморгнула. Вот она, расплата за глупость. Извините, выдавила Нина. Нужно кое-что взять в машине. Она развернулась на каблуках и выскочила из дома к черному шевроле на въездной дорожке. Уперевшись в забор дрожащей рукой запрокинула голову и закрыла глаза, судорожно вдыхая воздух. Дом давил на нее многолетним грузом горя и утраты. Надо поговорить! раздался низкий мужской голос за спиной. Пэрос. Я закончил разговор и попрощался за двоих. «Мне нужен свежий воздух», — прохрипела она. «Внутри очень душно». «Это что сейчас было, Геррера?» Детектив прищурился. «У нас нет времени на ерунду», — она сменила тему. «Пока доберемся до штаба, как раз приедет Кейхилл». Напарник стоял на своем. «Уж я-то чую, когда от меня что-то скрывают. Не зря столько лет работал копом». Он скрестил руки на груди. «У вас на лице все написано. Почему молчите?» Все, что могла, уже сказала, увильнула Нина. Больше вам знать не требуется. Она поморщилась, типичная фразочка федералов. Копы ее терпеть не могут, и не самой частенько приходилось ее слышать. Как же она тогда злилась. Кто бы сомневался, презрительно бросил детектив. Пока будь по-вашему, но разговор не окончен, добавил он.